«Глава седьмая. Давай поговорим об этом дома», — произнес Рей, оглядываясь по сторонам. «Нам нужно убираться отсюда подальше». Несмотря на то, что она побыстрее хотела узнать правду, Софи понимала, что он прав. Библиотека — не самое лучшее место для разговоров. Поэтому, поднявшись на ноги, она попрялась к выходу, спрятав книгу под своей курткой. Рэй вызвал лифт и повернулся к Софи. Вид у нее был обиженный и недовольный. Он изучал глазами ее идеальный профиль. Черт возьми, она красивая, даже злая. Двери лифта распахнулись, и вместо того, чтобы сделать шаг вперед, Софи начала отступать назад. Глаза округлились. Блэкмор тут же повернул голову, чтобы понять, что ее так напугало. В кабинете лифта стоял Арман. И выглядел он немного иначе, чем в последнюю встречу 20 лет назад. Светлые волосы были острижены и зачесаны назад. Черный дорогой костюм идеально сидел на мощной фигуре. Проклятье. Так-так, и снова вы вместе. Как мило. Арман ленивой походкой вышел из лифта, и черные глаза замерли на Софи. Здравствуй, красавица. Давно не виделись? Не так уж и давно, ответила девушка, призывая на помощь все свое самообладание, и мельком взглянув на Рэя. Что делать, куда бежать, как он нас нашел? «Ты не успела по мне соскучиться?» Мужские губы скривились в усмешке. «Жаль, я вот по тебе очень скучал». Он повернулся к Блэкмору. «И опять рядом охотник. Как же ты меня достал?» Рей задвинул Софи к себе за спину. ярко желтые глаза пристально смотрели на противника. Казалось, он готов броситься в бой незамедлительно. Арман улыбнулся, но в черных глазах читалась опасность. Спешу сообщить, что твоя драгоценная супруга у меня, Блэкмор. Я просто поражаюсь ее любви. К себе, естественно. Она слишком хочет жить, и поэтому поделилась некоторой информацией, которую ты от меня скрыл. Арман смерил его ледяным взглядом. Ты заставил меня думать, что во всем виновата Анна. Это ты сам себя так заставил думать. Представляешь, твоя глупая жена уже полтора века думает, что я хочу ее убить и даже не подозревает, что она мне нужна живой. Мне все равно. Не играй с огнем, Рэй. В глазах Армана появился красный блеск. Отдай девчонку, или я убью всех, а для начала оторву голову твоему младшему брату. Там все равно пусто, дерзай. У тебя будет на одного пса меньше. Арман опустил голову и усмехнулся. Я предупреждал. Все произошло слишком быстро, Рэй оттолкнул Софи с такой силой, что она отлетела на несколько метров прямо к окну. Сам же Блэкмор с яростью набросился на Армана. Библиотека заполнилась испуганными криками посетителей. Не заметить драку, нарушившую тишину библиотеки, было просто невозможно. «Прыгай вниз!» — закричал ей Рэй, быстро перемещаясь с противником по всему вестибюлю и разрушая все, с чем они сталкивались. Звон разбитого стекла, грохот и крики заполнили помещение. «Это четвертый этаж». Софи в ужасе уставилась в окно. «Прыгай!» Деревянная лавка, где еще не так давно сидел сам рэй полетела в Армана и разбилась. Он быстро поднял большой обломок и силой бросил его в противника. Кусок дерева попал прямо Арману в грудь, пригвоздив его к стене. «Прыгай, черт возьми!» — закричал Рей, направляясь к Софи. «Я убьюсь!» Она не успела ей вскрикнуть, как Блэкмор поднял ее на руки и прыгнул в окно. Пронзительный женский крик оглушил его. Этот полет для Софи стал в ее жизни самым худшим из кошмаров. «Вот видишь, это не страшно?» Прошептал Рэй, и она решилась открыть глаза. Они уже стояли на земле. Случайный прохожий, оказавшийся в этом узком переулке, перекрестился и помчался прочь. Софи взглянула наверх. И, увидев в окне улыбающееся лицо Армана, достающего из своей груди обломок деревянной лавки, вскрикнула. «Я понял, что нам пора», — произнес Рэй и, не отпуская Софи, переместился к машине, используя свою скорость. «Меня сейчас стошнит», — простонала она, когда мужчина положил ее на сиденье и завел двигатель «Мустанга». «Лучше пусть стошнит, чем ты умрешь», — ответил он, и машина рванула с места. Они выехали из города и уже гнали по трассе, но в машине до сих пор была тишина. Блэкмор мельком взглянул на Софи. Вид у нее был обиженный и злой. «Я не могу понять, почему ты на меня обижаешься», Не выдержал, наконец, Рэй. «Потому что?» Очень женский ответ. «Ничего не скажешь», — усмехнулся мужчина. «А главное, информативный». «А вот спасай после этого женщин». «Ты кричал, чтобы я прыгала?» Не удержалась Софи, закипая от возмущения. «Я бы подхватил тебя в воздухе. А если бы ты не успел или уронил меня?» «Ну не уронил же», — поддразнил ее Рэй. «Я представляю, как бы расстроился Арман». Его Сокрита убил ее же защитник. Случайно. Даже не знаю, это была бы трагедия или комедия. Ужасы. Улыбнулся он и положил руку на ее колено. «Ну уже все в порядке. Я бы никогда тебя не уронил». Софи продолжала хмуриться, но губы дрогнули в улыбке. И вот как на него злиться. «А как Арман узнал, что мы там?» «Я думаю, что мой младший братец подсказал, что он сейчас в Чикаго. По крайней мере, Джаспер говорит, что видел его». «Ты думаешь, он проследил за нами?» «Возможно». София отвернулась к окну и нахмурилась. «Все не сходится. Совсем. Почему Арман пришел именно сейчас? Почему не раньше?» «Рэй». Зеленые глаза пристально посмотрели на красивый мужской профиль. «А что Арман имел в виду, сказав, что ты его обманул?» Блэкмор мысленно выругался. «Да черт возьми, какая разница? Она все равно рано или поздно узнает правду». Это дело 25 лет давности. Расскажи мне все, Раз ты нашел Лорен, значит, знаешь многое. рай усмехнулся. Очень многое. Через несколько лет после моего обращения в вампира мы с Джаспером начали добывать информацию об Армане. А почему не сразу? Потому что. София хохотнула и покачала головой. Один-один. И мы украли у него медальон Сантина, который он, судя по всему, поднял с земли, когда ты переместилась в прошлое. Я понял, что мне нужно найти дочь Анны и подкинуть ей украшения, чтобы в будущем он мог попасть к тебе. Но появились трудности. Какие? Анна. Мы встретились с ней абсолютно случайно в Лондоне. Я думал, что она оказалась там, чтобы защитить свою дочь, но заблуждался. Она хотела убить ее, чтобы род не продолжился. Поэтому мне пришлось спрятать девочку от собственной матери. Что? Твоя жена хотела убить собственного ребенка? «Моя жена хотела, чтобы ты не родилась, и у Армана больше не появилось шанса открыть чистилище». София огромными глазами смотрела на Рэя. «Но у нее не получилось найти собственную дочь», — продолжил Блэкмор. «А я решил оставить медальон у себя, чтобы не дать Анне возможность облегчить поиски». «А что было дальше?» «А дальше был Арман. Он решил пойти другим путем. Мы с Джаспером отслеживали линию твоего рода все это время». И вот в один из дней в маленьком городке на юге Аризоны родилась девочка. «Я?» «Да, но Арман тоже долго этого ждал. Он хотел забрать себе ребенка, чтобы у него не было нужды гоняться за тобой, когда наступит парад планет. Мы с Джаспером едва не опоздали». «Вы украли меня?» «Тогда бы Арман продолжил поиски. Мы подменили тебя». «Что?» «Да, Софи, мы украли тебя у твоих родителей и заменили другим ребенком. «Неужели мои родители не поняли, что это не их дочь?» В глазах Софи стояли слезы. Они не успели ничего понять. Менее чем через полчаса после подмены на пороге появился Арман и убил их. София всхлипнула. И Рей, бросив на нее быстрый взгляд, съехал на обочину и остановился. Он прижал к своему плечу плачущую девушку и вздохнул: «Вот так всегда. Все требуют правды, но абсолютно не готовы ее услышать». Он убил их! Плакала на взрыв Софи, уткнувшись в его плечо. Я лишила жизни своих же родителей. — Ты не виновата, София. В том, что ты стала частью легенды, нет твоей вины. Если кого и винить, то Армана, Лаэту и Верета. Именно они развязали эту войну. Он гладил ее по худеньким плечам, по волосам и не знал, что говорить. — А что было дальше? — схлипнув, спросила она. — Джаспер уже скрылся с тобой в неизвестном направлении, а я снова вернулся в твой дом, чтобы сражаться за чужого ребенка. «Зачем? Чтобы Арман поверил, что эта девочка ты. И я проиграл. Он забрал девочку, а мне пришлось скрыться. Мы просто позволили ему думать, что его план сработал. Джаспер спрятал меня. Она отстранилась от него, и Рэй сразу же почувствовал какую-то внутреннюю пустоту. «Ты отдал меня бывшему помощнику Армана?» «Да, он мой друг, и у меня нет причин ему не доверять. Я многим ему обязан». Он видел в глазах Софи недоверие и ничего не мог с этим поделать. Не мог же он рассказать, каким монстром был и как Джаспер ему помогал. А что дальше? Добравшись до Чикаго, Джас нашел женщину, которая, как он посчитал, сойдет тебе за родную мать. Те же светлые волосы, тот же курносый нос. Он решил, что никто не догадается, что ты ей не родная. Тем более женщина была одинока и мечтала о ребенке. Несколько дней Джас наблюдал за ней, прежде чем подкинуть тебя. «Лорен, Да, он оставил тебя на крыльце ее дома и положил в эту же корзинку медальон. Софи закрыла лицо ладонями, пытаясь принять всю эту информацию. Значит, ее не выкинули как ненужную вещь, а спрятали как самое ценное. Родители не предавали ее, а наоборот, поплатились жизнью за ее рождение. Острое чувство стыда захлестнуло девушку. Столько лет она мечтала найти своих родителей, чтобы посмотреть им в глаза и спросить, почему они так поступили с ней, а спрашивать было не у кого. Когда Джо вернулся домой и сообщил, где решил тебя спрятать, я понял, что будущее не поменялось. И через двадцать пять лет ты попадешь в прошлое, где мы познакомимся. Шайла говорила, что будущее нельзя изменить. Из легких Софи вырвался тяжелый вздох. То, что должно случиться, непременно произойдет. И если я должна была провалиться в эту временную яму, так тому и быть. Возможно, но я не хотела рисковать. А Арман? Он назвал девочку Софи и спрятал ее, приставив к ней своих людей. Теперь ему оставалось только ждать парада планет. Поэтому за тобой никто не охотился несколько лет. Но кровь, разве он не почувствовал, что в жилах девочки не кровь Сантина? Почувствовал. Через несколько лет он, наверное, понял, что девочка не похожа на тебя, и решил попробовать ее кровь. Именно тогда он заявился ко мне. И ты был удивлен? сарказмом спросила София, и на заплаканном лице появилась слабая улыбка. Конечно, рассмеялся Рэй. Я был не просто удивлен, я был зол. Арман, вспомнив нашу драку за девчонку, решил, что я не стал бы рисковать своей жизнью, если бы имел к этому отношение. Поэтому у него оставался лишь один вариант кто мог совершить подмену? Анна. Именно, но чему отлично научилась моя ненавистная супруга это прятаться от Армана. Поэтому он очень долго ее искал, но нашел. Нашел. Усмехнулся Блэкмор и завел двигатель. Машина снова тронулась в путь, а Софи задумчиво смотрела на дорогу. «Но ведь Шон знал, кем я работаю и в каком именно городе живу. Шон уже давно не работает на Армана. Мой младший брат сам по себе. Он скитается по свету и наслаждается своей вечной жизнью, ужиная красивыми девушками. Но вот когда твой Брайан сообщила про пропаже девушек и назвал приметы, я сразу понял, что Шон сейчас в Чикаго». И к тому же его видел Джаз, именно поэтому, я думаю, Арман нас и нашел. Шон все такой же предатель. Но хоть кто-то остался прежним. А книга? Арман думал, что книга сгорела в пожаре, и был только один человек, который кроме меня и Джаспера знал, что это не так. Шон? — усмехнулась Софи. Угу. И что-то подсказывает мне, что мой младший брат часто интересовался моей жизнью. И уж явно не для того, чтобы помочь. О, Боже. Протянула Софи, приложив руку колбу. Это все в голове не укладывается. Она откинулась на сиденье и закрыла глаза, пытаясь проанализировать все, что только что услышала. Ее ненависть к карману возрастала с каждой секунды. Внутри была странная пустота, словно из нее разум выжгли все чувства: ни боли, ни страха, ни сожаления. Лорен была хорошей матерью, и она мечтала о ребенке. Поэтому Джином стал Джаспер. Он исполнил ее самое заветное желание. Рэй, а куда мы едем? Только сейчас она поняла, как далеко они уже от Чикаго. Тебе необходимо научиться управлять своей магией, ответил он, подъезжая к небольшому домику на берегу озера. Но я не знаю, с чего мне стоит начинать, пожала плечами София, осматривая чудесный пейзаж, представший перед ее взором. Зато я знаю, улыбнулся Рэй и заглушил двигатель. И начнем мы, пожалуй, с этого. Он резко притянул ее голову к себе. Не давая возможности возразить, впился в ее губы жадным поцелуем. Весь день об этом мечтал.